И в сурну, и в трубы трубили, и в суринки играли, и по накрам, и по литаврам били. Жаловал духовника, бояр и дьяков думных, напоил их всех пьяных. Поехали в двенадцатом часу ночи. Государственный исторический музей, отдел рукописей, синодальное собрание номер одиннадцать, листы триста тридцать третий.